Глава 61 Чем ниже мы спускались, тем неспокойнее становилось на душе. Стены давили, сырость, царившая здесь, заставляла дрожать, и я вдруг подумала, что впервые в жизни испытываю что-то вроде клаустрофобии. Но стоило коснуться теплой руки Мора, как наваждение растаяло, и я улыбнулась мужу. обеспокоенно, посматривающему на меня. «Возможно ли, чтобы Госк распространял свои жуткие флюиды по всему подземелью?» «Мы пока изучаем вопрос», — уклончиво ответил Деван. «Все же магия этого человека довольно редкая. Все очень обеспокоены, и после моего доклада королю началась тщательная проверка двора и всех приближенных к его величеству». «Хм...» Я огляделась, убеждаясь, что нас не подслушают, и уточнила шепотом. — Ты подозреваешь, что госк готовил переворот? — Надеюсь, разговор с твоими родственниками прольет свет на эту тайну, — туманно проговорил мужчина. — Смотрю, ты ненавидишь спойлерить, — хихикнула я, и Дэвон недоуменно приподнял брови. — Вот теперь мучайся, думай, что означает это слово. «Моя маленькая месть». Мор ухмыльнулся и, сняв с руки браслет, который почти всегда был с ним, вставил в углубление на стене. Внезапно яркий свет прочертил контуры двери, которой только что не было, и мужчина потянул на себя ручку, уступая мне возможность первой войти в загадочное помещение, где заключенные находились в заперти вместе со стражниками. «Так это ключ?» — удивилась я. Думала, что это браслет правды. — Если важные артефакты замаскировать под привычные для обывателей вещи, — тихо пояснил Мор, — то даже зачарованный магией работник управления не сможет его украсть и проникнуть к заключенным. Я заботился о твоих родственниках, Ханна. Помни об этом. — Спасибо. — Искренне поблагодарила я, но в следующее мгновение захотелось забрать слово назад. Изумленно. Осматриваясь, пролепетала. «Как здесь вообще можно жить?» Сырое помещение, разделенное на сектора тонкими перегородками, наполняли такие запахи, что тут же захотелось на свежий воздух. При звуке моего голоса в углу возникло шевеление. «Ханна, мне послышался голосок сестры. Тебе не послышалось», — холодно отчеканил кто-то. К Мору подошел мужчина и поклонился. «Господин Мор, что-то случилось?» «Да», — кивнул Деван. «Возможно, ваша служба сегодня закончится. Стражи вернутся домой, а заключенных освободят». Он шумно вдохнул, будто хотел закричать от радости и с трудом сдержался, а я с ужасом осматривалась. Похоже, вон в том углу был туалет, а через отверстие в камеру поставляли еду и воду, Спустя столько дней заключенных было не отличить от стражников, которые охраняли их, но трое из мужчин держались вместе и смотрели на меня так, что сердце замирало. Было ясно, это и есть родственники бедняжки Ханны. «Папа!» — выдохнула я, поддавшись сочувствию, и шагнула к ним. «Братья!» — обняла самого старшего, а он замер, приподняв руки, но не тронул меня. лишь буркнул. «Ты испачкаешься». Я лишь сильнее прижалась к мужчине, мысленно обещая Ханне позаботиться о ее отце и братьях так же, как сделала это с женщинами семейства Тернер, и отомстить за гибель самой девушки. Жаль, что не получится призвать мерзавца к ответу за убийство, но за этим человеком числится столько преступлений, что целитель все равно не избежит возмездия. Осталось разобраться, чего же он добивался. «Мы в безопасности!» Отстранившись, твердо заявила я и обвела мужчин внимательным взглядом. Госка арестовали. «Будто это его остановит!» Дернул уголком губ один из братьев. «Остановит!» Вмешался Деван и положил ладонь мне на плечо. «Я сделаю все, чтобы защитить свою жену и ее родственников, Дуглас». «Жену?» Удивленно воскликнул второй из братьев, видимо, Мейсон, муж Мэйры. А как же, Даниэль? Бросил меня у алтаря, спокойно сказала им. Скрылся так, что никто ничего не слышал о его местонахождении. Он заодно с госком. Вот, мерзавец, выплюнул Дуглас. Это моя вина, скупо проронил господин Тернер. Мы все доверяли этому человеку, возразил Мейсон. уверившись в его чувствах к Ханне. — Главное, что вы не доверили ему ваш секрет, — улыбнулась, глядя на мужчину, подмигнула. — Не плюй в колодец, мэйра. Что это значило, братик? — Колодец, — взволнованно вмешался Дуглас. — Ты нашла сундук, Ханна? Он у тебя? Акции у меня, — сообщил Мор. — Плевать на акции, — заволновался мужчина. — Это лишь деньги. Сундук. Где сундук? Тебя интересует это? Я достала персти и показала брату. Или информация о твоей жене и дочери? Отец Ханны резко развернулся и наградил сына тяжелым взглядом. Похоже, этот день принес господину Тернеру много сюрпризов. Какие-то обрушатся ледяным дождем, терзая сердце. Другие подарят надежду на будущее. И я подозревала, что не только семьи, но и королевства.